Конечно, аура является сочетанием трех оттенков всегда. Каждая одноцветная аура заключает в себе три волны, отвечающие трем главным естествам – телесному, астральному и ментальному. Так в твоем случае художник должен писать ауру так. Синий лиловый круг около головы, затем чистый лиловый круг, заключающий пространство от верха первого круга до колен, И затем как бы большой фиолетовый овал таким образом фиолетового является боевым тоном против внешних прикосновений, тогда как головной круг отвечает духу и должен быть защищен, находясь в нижних слоях земли. Внешний овал как бы усеян пурпурными искрами, что дает ему стойкость при случайных встречах. Но если передать впечатление, то нужно прописать серебристо-лиловый головной круг темнее лиловый большой и чуть заметную атмосферу овала. Потому очень важно укрепить основной цвет ауры перед уходом от Земли. Явление лилового луча мы называем пурпуровым, фиолетовым. В лиловом больше синего, но скоро аура станет многошире и цвет серебристее, и большой круг закончится радужной сетью. У находящихся на Земле имеются центры, которые дают возможности проникать в духовные области. Потому князь мира и задерживает развитие этих центров. Но развитие центров не могут быть развиты, если не механически, то химическим путем. Эти центры не могут быть развиты без участия сознания духа. Сон показал смысл последних миссий. Видим продвижение сужденных событий и проявление тихих фигур, как бы проходящих вне жизни, хотя мы оцениваем их по подвигу. Но жизнь их протекает среди какого-то ухода и подвига, являющегося как искрой в темне. Последующие и ранние события протекают совершенно незаметно. Престол или келья монастыря или угол сапожника не имеют значения. Накопленная ранее аура сопровождает этот последний путь. Конечно, она растет и как бы покрывает небывалую чувствительность. но качество ее уже не меняется и с ранних лет можно отличать этих свои обычных детей, несущих свой мир проявления духа. Очень редко, почти никогда, они не ограничиваются одной специальностью. Именно отсутствие специальности характерно. Руки как бы протянуты к чаше. Пересматривая прошлые жизни, можно видеть представителей религии, царств, науки, художества и механики. ждущим и собравшимся в путь и готовым отбыть ежечасно без сожаления. Комбинация правильной оценки красоты матери и изготовленности углубиться в достижение духа делает подвиг как бы назревшим. Сумятица жизни более не привлекает и, конечно, является сознание, что дальше так продолжаться не может. Подвиг бывает или сравнительно кратковременным, или моментальным. Усвоение необходимости выразить определенные действия принесено издавна и как простой жизненный шаг совершается. И так самое трудное — вместить восхищение материей и явления духа. И сколько прекрасных поисков были задержаны сожалением о материи или духовным обособлением. Иногда сродство духа с материей представляется легко, тогда надо искать причину в прошлых выбранных жизнях. Самый изысканный отшельник, проклинающий красоту мира, закрывает перед собой ворота. Так же ученый, забывающий об источнике, лишает себя полетов в край завоеваний. Дети поймут это простое условие, но взрослые отвергают как глупость. Лишь особыми путями сообщения можно двигаться в поезде подвига и ждать то, что дух считает и знает по времени. Бывает так болезненно, точно время остановилось. И какой-то пожар истребил накопленное богатство. Кто-то говорил, зачем было быть царем и священнослужителем, чтобы потерять время в образе помещика? Зачем очень трудная задача последовательных опытов, чтобы знать пределы поместья? Так мыслял кто-то на сорок пятом году за два года до окончания всего земного пути. Поистине, Христос сказал: не знаете ни дня ни часа. Он же открыл и другую формулу, сказав: «Зачем покинул меня, владыка?» Имею в виду знание духа, ибо в последний момент погружаемся, как бы, в безвоздушное пространство. Так бывает перед окончанием земного круга, чтобы сейчас же вспыхнуть всеми огнями накопления. Путем задержки сознания прошлого получается прыжок над безднойю. Завтра запишем еще несколько примеров ощущений перед переменою. существования. Двадцать шестое мая. Я простая монахиня. Что вы находите во мне? Не целуйте руки мои, чудес не умею творить. Отец, почему они стремятся в мою келью? Кроме книг ничего не имею. Они хотят, чтобы я возложила руки на их головы, будто им становится легче. Но сама я не чувствую ничего. Иногда лист книги освещается слабым голубым блеском, но ведь не из пальцев моих этот свет. Всю жизнь с тех пор, как меня привели в монастырскую школу, не помню ничего замечательного, разве только когда прихожу в библиотеку, нужные книги были вынуты, и иногда замечала около них синью искру. Часто мне кажется, что я должна куда-то уйти, и, может быть, они приходят проститься со мною. Мне стыдно сказать, но мне тягостно их почитание. Они уносят от меня что-то незаменимое, и лишь прикосновение к этим древним рукописям приносит мне силы. Накануне моего прихода сюда моя мать видела сон. Точно я в белом одеянии иду, а за мной у клубы пламени. Так явило признание одна монахиня за год до пожара, когда она спасла единственные книги, сама погибнув от ожогов. Теперь последний разговор в лаборатории семнадцатого века. Почему так душно сегодня? Не пойму, как сложить последнюю реакцию. Соображение покидает. Помню, как В Ноттингеме сама рукотинулась к нужным ритортам. Надо отдать скорее записи в Оксфорд. Дерки, я поеду скоро по морю, не могу везти книги с собой. Скажи моим, пора начинать новый опыт. Необычайная сила даст помощь в передвижении самых непереносимых предметов. Окружая их эссенцией газа Юпитера, можно достигнуть почти невесомости самых тяжелых предметов. Представь себе нелепость трактирщика, когда перед ним мальчик понесет целую колонну лошади нас поблагодарят. Только нужно чистый воздух, для газа опасны железные отбросы и пыль от металлов. Надо вычистить все помещение, не оставив ржавчины на гвоздях. Запомни, как порох для огня. После опыта поедем за море, здесь душно. Так говорил один алхимик за четыре месяца до взрыва. Я вим последний рекорд. Почему можно с выбранным священным лицом поступать как с жертвенным животным? Я должен им каждый день читать одно и то же. Можно найти новые мысли, но они требуют лишь повторения. Каждый день они захотят хотят заколоть тем же ножом. Ступени эти мне так знакомы и каждая тень на стене. Мне некому сказать. Ты ушел один, не могу сообщаться. Ты обещал идти вместе. К чему это одиночество? Я забыл очень нужное и жду, как бы ничего не зная. Так порывался очень высокий человек за год до неожиданной минуты конского топота. Путь учения разнообразен, но предшествующее время ухода является одинаковость признаков. Почему я так устала от этой беседы? Понятно, ведь говорим о переходном моменте. Токи старых рекордов передаются, но эти рекорды сохраняют одинаковость духа ты. Последнему из них не прошло трех веков, когда мой друг спешил в путь. Поговорим завтра о воздействии лучей рекордов.